Да мы едва в море вышли и набрали примерно столько. И что, бить во все колокола? Спасите наши души. Знать не знаю, как в бассейне вела себя ваша модель с такой нагрузкой. Но рыбак выходит в море не дышать свежим воздухом, а ловить рыбу, и наша задача научить его бороться со льдом, а не напугать до смерти. Если он наберет 8 тонн и дропонес с промысла, спасибо за это. Нам скажет только рыба. Ваши аргументы, Виктор Сергеевич, я внимательно изучил. И отношусь к ним плохо. Голая теория. Извините, если обидел. Мы собрались здесь не для того, чтобы осыпать друг друга комплиментами. Расчеты по вы тоже подвергаете сомнению? Вот уж нет. В этом вопросе вы, Дока. Спасибо, спасибо. Приятно сознавать, что кое для чего мы все-таки годимся. Насчет рекомендаций спорить не буду. Проверим их, как говорится, на своих шкурах. Но, памятуя недавнее прошлое, я настаиваю на том, чтобы начальник экспедиции согласовывал с ее членами свои планы. Надеюсь, мы имеем на это право? Само собой. Я за коллективное руководство. Отлично. Тогда один вопрос. Если условия для обледенения останутся стабильными, сколько льда вы намерены набрать? А сколько сможем? Хорошо бы побольше. Правда, Митя? Снег да лед наш доход. Значит, сколько сможем, Виктор Сергеевич? Я бы хоть сейчас приказал начать околку. Да Митя обидится. Ему замеры нужно сделать где и сколько нарастает. Да Илья Михайлович опять же предъявить претензию за непроверенную эмаль. Как она называется по-научному, Илья Михайлович? Кремний органический полимер с антикоррозийным подслоем. Обязательно выучу наизусть. Дальше. Разве вам не интересно, Виктор Сергеевич, как поведет себя пароход при ледовой нагрузке, скажем, тонн 45? А Никити все это отобразить на кинопленке. Да и Паша совсем соскучился. Эскиз без материала для статьи о героях-моряках. Могу ответить за себя. Очень интересно. Тем более, что я ни разу еще не был свидетелем э, Аверкиля. Точнее, его участником. Вот видите! Тогда мы и вовсе единомышленники. <св> Вы верите в шестое чувство, Виктор Сергеевич? Между нами я верю. Недаром что-то мне подсказывало, что рано или поздно мы полностью сойдемся во мнениях. Ну, 45. Это я, пожалуй, загнул, а сорок в самый раз. Правда? С вами становится трудно разговаривать. У нас не застолье, Алексей Архипович, а вы не тамада. Сорок тонн. Я хочу знать, как будет держаться средний рыболовный траулер при ледовой нагрузке, Сорок тонн. Архипч, можно тебя на минуту? Чего там? Говори. Лед вовсю набираем. Вот неприятность. А я только-только собирался на боддек загорать. Не только ты хочешь загорать. Кончай загадки. Федя Перышкин мутит ребят. Кэп, мол, по фазе сдвинулся. Сорок тонн набирать хочет. Говорил, не бери его. Мало что говорил, другого не было. Море было угрюмое и неспокойное. От него как-то сыро становилось на душе. Беспорядочные волны вызывали смешанную качку с борта на борт и сносы на корму.